Где то оружие, посредством которого я усугубляю твое рабство? Ты сам вручаешь его мне всякий раз, когда открываешь рот. Лаклахская загадка. Маки вдруг понял, что видит Луну. Этот огромный предмет прямо перед его глазами должен быть Луной. Он вспомнил, что уже некоторое время ее видят, но до сего момента не сознавал этого. Видимо, еще не полностью очнулся. Луна возникла из тьмы над изломанными очертаниями первобытных крыш. «Значит, он все еще в деревне», — подумал он. Луна висела угрожающе низко. Казалось, до нее можно было дотянуться рукой. Маки ощутил сильную пульсирующую боль в спине и левой половине головы. Он попытался разобраться в своих ощущениях и понял, что лежит распятый на плоской поверхности, уставившись в небо с крепко связанными запястьями и лодыжками. Наверное, это была другая деревня. Маки попробовал освободиться, но понял, что очень прочно привязан и распутать веревку не сможет. Какое унизительное положение! валяться привязанным к доске с раскинутыми в сторону руками и ногами. Над его головой перед глазами по темному небу проплывали незнакомые созвездия. Где находится эта проклятая планета? Слева он различил свет от пламени костра. Костер мерцал оранжевыми бликами. Маки попытался повернуть голову и посмотреть на свет, но не смог, оцепенев от боли в шее и черепе. Он застонал. Где-то в темноте тонко закричало какое-то животное. За этим скриком последовало хриплое рычание. Затем наступила тишина. Потом снова раздался рев. Эти звуки рассекали ночь, придав ей совершенно иную форму. Маки услышал приближающиеся тихие шаги. «Мне кажется, что он стонал», — произнес мужской голос. Человек говорил на стандартном галактике Вселенной, отметил про себя Маки. Из тьмы выступили две тени и остановились в изгнажьей поверхности, на которой лежал Маки. «Ты думаешь, он очнулся?» — спросил женский голос, приглушенный стортиром. Дышит он, как бодрствующий человек отозвался мужчина. «Кто здесь?» – прохрипел Макки. От звука собственного голоса у него едва не разорвался череп. «На это хорошо, что ваши люди умеют исполнять приказы», сказал мужчина. «Представляю, что бы было, если бы этот тип вырвался на волю». «Как вы попали сюда, Макки спросила женщина. «Пришел пешком», – прорычал Маки. «Это ты, обнес «Он пришел пешком», – раздраженно произнес мужчина. Маки внимательно прислушался к мужскому голосу. Это был представитель другого вида, не человека. Человек или гуманоид. Среди сознающих только панспеки могли выглядеть как люди. Они умели перестраивать свою плоть по образу человеческой. «Если вы меня не освободите, я не отвечаю за последствия», — предупредил их макки. «Тебе придется за них ответить», — насмешливо отозвался мужчина. «Мы должны точно выяснить, как он сюда попал», — озабоченно сказала женщина. «Какая, собственно, разница?» «Разница может быть очень большая». «Что, если Фенни Мэй разорвала контракт?» «Это невозможно», — фыркнул мужчина. «На свете нет ничего невозможного. Он не смог бы попасть сюда без помощи Калибана». «Может быть, это был другой Калибан?» «Фенни Мэй говорит, что других Калибанов больше нет». «Мое мнение, от этого незваного гостя надо немедленно избавиться», — сказал мужчина. «Но что, если он носит монитор?» — засомневалась Млис. «Фенни Мэй говорит, что ни один Дапризиот не может определить его местонахождение здесь». «Тем не менее, Маки здесь». «Мало того, у меня уже был один межгалактический вызов, когда я сюда прибыл», — произнес Макки. «Ни один тепризиот не может определить, где находится это место. Какой скрытый смысл здесь стоился? У них не будет времени ни на то, чтобы обнаружить нас, ни на то, чтобы что-то предпринять». Стоял на своем мужчина. «С ним надо покончить немедля. Это будет не очень умно», — заметил Макки. «Ну вы только посмотрите. Этот человек говорит об уме». Издевательским тоном сказал мужчина. Маки напряженно вгляделся в лица, стараясь их рассмотреть. Но они так и остались с мутными тенями. Кто-то знакомый в этом мужском голосе? Глушитель маскирует и искажает голос женщины. Но зачем они маскируются? «У меня в мозгу есть монитор», — сказал Маки. «В общем, чем раньше, тем лучше». Упрямо стоял на своем мужчина. «Я всей душой за, но как это возможно?» — жалобно произнесла женщина. «Как только вы меня убьете, монитор начнет работать», — сказал Маки. «Тапризиоты просканируют этот район» и идентифицируют всех, кто находился в этот момент рядом. Даже если они не смогут определить, где вы, они будут знать, кто вы. «Я просто трясусь от страха», — сказал мужчина. «Мы должны выяснить, как он сюда попал», — сказала женщина. «И что это нам даст?» «Это глупый вопрос». «Это значит, что Калибан нарушил условия контракта. Или в нем была какая-то ловушка, которую мы не заметили». «Ну так давай ликвидируем эту ловушку». «Не знаю, насколько это у нас получится. Иногда я сомневаюсь, что мы по-настоящему понимаем друг друга». «Что такое узлы соединения?» «Эбнис, зачем ты наделась тортер?» спросил Макки. «Почему ты называешь меня Эбнис?» поинтересовалась она. «Ты можешь изменить до неузнаваемости свой голос, но не можешь скрыть ненормальность своего поведения», ответил Макки. «Это Фенни Мэй отправила тебя сюда?» повелительным тоном спросила она. «Мне кажется, кто-то сказал, что это невозможно или мне послышалось», парировал Макки. «Он хорабр», женщина улыбнулась. «Едва ли ему это поможет». «Не думаю, что Калибан мог нарушить контракт», — сказала она. «Ты помнишь страховочный параграф? Мне кажется, что она отправила Маки сюда, чтобы избавиться от него». «Ну так давай мы от него избавимся». «Это совсем не то, что я имела в виду». «Ты же понимаешь, что нам все равно придется это сделать». «Ты заставишь его страдать, а я не могу этого вынести», — воскликнула женщина. «Тогда уйди и оставь нас одних». «Я не могу вынести даже мысли о его страданиях. Как ты этого не понимаешь?» «Он не будет страдать». «Ты так в этом уверен». «Несомненно, это Эбнис», — подумал Макки, вспомнив, что Эбнис прошла курс лечения по формированию отрицательного условного рефлекса на чужую боль. «Но кто этот мужчина?» «У меня сильно болит голова», — сказал Макки. «Ты знаешь об этом, лис Твои люди едва не вышибли мне мозги». «Какие еще мозги?» — презрительно отозвался мужчина. «Его надо доставить к врачу», — решительно сказала она. «Прави хоть немного здравомыслия», — не скрывая раздражения, — сказал мужчина. «Ты же сам слышал, у него болит голова». «Млис, прекрати этот цирк!» «Ты назвал мое имя», — укоризненно произнесла она. «Ну и что? Он же все равно тебя узнал». «Что будет, если он ускользнет от нас?» «Отсюда?» «Но он же каким-то образом попал сюда, не так ли?» «Мы должны благодарить за эту судьбу». «Он страдает», — снова запричитала Млис. «Он лжет». «Ему больно, я же вижу». «Что будет, если мы доставим его к врачу, Млис?» — спросил мужчина. «Что, если мы сделаем это, он сбежит? Агенты Бьюсаба изобретательны, ты же сама это отлично знаешь». Молчание. «У нас нет выхода», — сказал мужчина. Фенни Мэй отправила его сюда, и мы должны его убить. «Ты хочешь свести меня с ума?» — закричала Эбнис. «Он не будет страдать», — заверил ее мужчина. «Молчание. Обещаю тебе это». «Точно? Разве я не пообещал?» «Я ухожу», — сказала она. «Я не хочу знать, что с ним произойдет. Ты никогда не будешь упоминать о нем, Чео. Ты меня слышишь?» «Да, моя дорогая, я тебя слышу». «Так я ухожу», — сказала она. «Он разрежет меня на мелкие кусочки», — сказал Маке и я все это время буду верещать от боли. — Заткни ему глотку, — завопила Эбнис. — Уходи, моя дорогая, — сказал мужчина и обнял ее за плечи. — Уходи немедли Маки пришел в отчаяние. — Эбнис, он причинит мне очень сильную боль, и ты это прекрасно знаешь. Она рыдала, когда мужчина уводил ее прочь. — Пожалуйста, пожалуйста, — умоляющая сквозь слезы просила она. звуки ее рыданий затих в ночи. — Фурнео, — подумал Маки, — это не время. Заставь Калибана шевелиться. Мне надо выбраться отсюда немедленно. Он потянул веревки. Они немного поддались, но Маки понял, что это предел. Кулышки, к которым он был привязан, не сдвинулись с места. Ну уже Калибан, — подумал Маки. Ты не направляла меня сюда умирать. Ты же сказала, что любишь меня.